Глава 49. Венчание. С самого утра для Аудры Бюльс все складывалось как нельзя, более удачно. Погода, будто благословляла и радовалась за нее. Солнце выглядывало из-за облаков, ярко освещая комнату. Аудра стояла перед своим любимым зеркальным трюмо. Оно, как ни одно зеркало, отражало ее во всем блеске юности, красоты и богатства. На девушке было белое подвенечное платье из лёгкого воздушного шёлка с огромным кринолином. Тончайшие бельгийские кружева, сплетённые руками самых лучших кружевниц Брюсселя, украшали платье невесты. Обнажённые белые плечи, длинная шея, украшенная ниткой жемчуга. На голове у Аудры был парик из золотистых волос Марии, уложенных длинными кольцами. Она не стала убирать их в прическу, а оставила распущенными, чтобы все видели и завидовали. Лицо Аудры украшал лёгкий макияж, а больше и не надо, ведь она и так очень красива. Мраморная белоснежная кожа была одной из самых важных составляющих её безупречной внешности. Все родственники Аудры, в том числе отец, уже прибыли в церковь и ожидали её приезда. Девушка надела маленькую жемчужную корону, к которой крепилась длинная фата. Всё, она готова. Рядом с невестой в этот момент находилась только её любимая служанка Жизель. Она сама была одета в белоснежное лёгкое шифоновое платье без кринолина по моде времён Наполеона. Тёмные волосы служанки были скромно убраны в гладкую прическу и только на затылке украшены белыми маленькими цветами. Ведь Жизель обязана была выглядеть достойной своей госпожи. Подали свадебный экипаж, белоснежную карету, запряжённую тройкой лошадей. И карета, и лошади были украшены белыми бегониями. Служанки помогли Аудре сесть в неё. Рядом разместилась Жизель. В её руках была большая свадебная кукла с такими же золотистыми волосами, как у невесты. Карета тронулась. Перед ней бежали слуги, освобождая дорогу. Аудра Бюльс гордо сияла счастливой улыбкой победительницы. «Как я выгляжу?» «Ох, мадемуазель, вы безупречны!» «Я говорю вам это с самого утра. Вы такая красавица. Оливер будет счастлив увидеть такую невесту», — искренне восторгалась Жизель. У неё был простой и добрый характер, и она от всей души радовалась за свою хозяйку. Через непродолжительное время они подъехали к церкви. Подбежали слуги и помогли им выйти из кареты. У ступенек храма Аудру ждал отец. Это был полный мужчина среднего роста в белоснежных фраке, рубашке, бабочке, белом котелке на голове, таких же перчатках и лаковых туфлях. «Доченька, ну, наконец-то ты приехала. Какая ты красавица!» «Все в сборе. Твоего жениха буквально пять минут назад привёз его отец, Леонардо Нетте. Спасибо ему!» «Не удивляйся, они оба уже с утра слегка навеселе». Леонардо уверил, что это было необходимо как для его тонуса так и для его сына, твоего жениха. Нет, он не сопротивлялся, как месяц назад, когда устроил скандал в нашем доме. Сегодня ведёт себя прилично, несколько отстранённо. Никому не улыбается, ни с кем не здоровается. Полностью игнорирует этикеты правила приличия. Но всё для тебя, моя дорогая. Ты выиграла этот бой, я горжусь тобой. Он — прекрасный выбор для нашей семьи, а ты — для его. «Эта сложная партия разыграна нами с тобою будто по нотам!» Всё это Пьер Бюльс нашёптывал своей дочери, ведя её под руку в храм. Аудра слушала со вниманием, утвердительно кивала, а на её лице играла довольная улыбка. У входа в храм она убрала волосы за спину и опустила фату на лицо, которое теперь прикрывало её до груди и спускалась сзади почти до подола воздушного платья. Её край держала жезель. Кроме того... Девушка несла свадебную куклу. Она держала её, спрятав руки под ручками куклы. Поэтому создавалось впечатление, будто Фату держит сама кукла. Дверь церкви открылась, и отец с дочерью ступили на пол храма, усланный длинной ковровой дорожкой, сплошь усыпанной лепестками белоснежных бегоний. Зазвучал хор. Он восхвалял прекрасный момент, когда двое влюблённых входят в новую жизнь, полную любви и благоденствия. Они медленно прошли по длинной дорожке под арочными высокими сводами. Аудра, несмотря на то, что внимательно слушала шепот отца, успела заметить, что гости и родственники полностью заполнили ряды стульев по обеим сторонам дорожки. Все они, как и сама невеста, были в белом. Так пожелала сама Аудра, написав об этом в приглашениях на венчание. Аудра и Пьер Бюльс подошли к ступенькам алтаря и остановились. Тут уже стояли священник с Оливером. На молодом человеке был чёрный фраг, надетый прямо на голое тело, и чёрные брюки. «Похоже, он забыл про рубашку», — подумала Аудра, но совсем не расстроилась. На шее Оливера белел неаккуратно завязанный платок. «Наверное, его отец Леонардо постарался», — догадалась Аудра и усмехнулась. Она быстрым взглядом окинула первый ряд со стороны жениха, Вот генерал Ральф Дунде Стиндель, а рядом с ним ее свекр. Аура встретилась глазами с Леонардо Фоннетта. Он, как положено, был одет во все белое, в том числе и перчатки, но на его шее отсутствовал белоснежный платок. Леонардо галантно послал ей воздушный поцелуй и, не менее изящную, чем балерина, высоким круговым замахом перекинул ногу на ногу. Вот шут гороховый, усмехнулась про себя Аудра. Она повернулась к Оливеру. Её любимый выглядел уставшим. Он не смотрел на свою невесту, глядел сквозь неё. Взгляд его опухших глаз выражал только одну мысль — побыстрее бы всё это закончилось. Хор умолк. Священник стал говорить что-то, по мнению Оливера, долгое и ненужное. Ему вообще сейчас всё вокруг казалось совершенно неважным. Вдруг... В храме наступила гробовая тишина. Священник замолчал, и все стали чего-то ждать. Оливер внезапно понял. Они ждут какого-то действия именно от него. Он огляделся. Все в храме в молчаливом ожидании смотрели на жениха. Почему? Шепот Леонардо фон Нетте вдруг нарушил гробовое молчание. — Берешь ли ты в жены, Аудру Бюльс? — громко шептал он в спину сына. «Скажи «да».» И только тут Оливер всё понял. Он слегка пошатнулся, сжал кулаки и, наконец, видимо, решившись, сначала посмотрел на священника, потом перевёл взгляд на свою невесту. В эту секунду Аудра грациозным движением рук подняла фату с лица и откинула её назад. Оливер онемел. Перед ним стояла какая-то совсем незнакомая молодая женщина, Она сияла ярким солнечным светом. Он почувствовал тёплое дыхание своей невесты, и что-то доселе неведомое окутало его сознание. Он словно воспарил в воздухе, так же легко, как поряд птицы. Откуда-то подул прохладный ветерок и гриво взъерошил волосы молодого человека, затем неожиданно дунул ему прямо в лицо. И мысль о том, что именно эта женщина — Самое главное в его жизни пронзило Оливера. Его охватило ощущение безоблачного счастья. Никогда, как ему казалось, он не был так счастлив, как сейчас. Он готов был смотреть на невесту всю жизнь до конца своих дней. «Берешь ли ты в жены Аудру Бюльс?» — снова повторил свой вопрос священник, и эхо разнесло его слова под сводами величественного храма. Оливер потянулся к невесте, желая ответить, но тут раздался громкий собачий лай и дикий кошачий виск. Все взглянули на алтарь. На самом верху сидел кот и шипел на кого-то, кто был с противоположной стороны алтаря. Оттуда слышался лай собаки. Кот вдруг спрыгнул с алтаря на канделябр, и тот с грохотом рухнул на пол. С истошным воплем пролетев мимо священника — Кот проскочил между Ольвером и Аудрой, устремившись вовсю прыть по ковровой дорожке, и вылетел из храма. Между тем, с левой стороны алтаря появилась большая рыжая собака. Она бежала и радостно лаяла. С той же бешеной скоростью, что и кот, пёс пролетел мимо священника, проскочил между женихом и невестой и устремился к выходу за своей жертвой. В это же время откуда-то появилась высокая девочка в рваном грязном серебряном платье. Она бежала с криком «Чёрный человек!». Промчалась мимо священника, проскользнула между женихом и невестой и, топая длинными босыми ногами по ковровой дорожке, устремилась прямо к выходу, продолжая громко повторять свои странные слова. Следом за ней со стороны алтаря появилась девушка с растрёпанными волосами и в тёмном платье. Она тоже бежала и кричала «Чёрный человек! Чёрный человек!» Девушка проскочила мимо испуганного священника между застывшими от неожиданности женихом и невестой и тоже устремилась к выходу. В храме стало тихо. Оливер пришел в себя, словно притрезвел: «Это же Тина!» И с криком «Тина, подожди, я с тобой!» недовенчанный жених выбежал из храма. Все рухнуло в сознании Аудри Бюльс. Она оглянулась на гостей. В полной тишине они, оцепенев, сидели на своих местах. Аудра зарычала да так, что своды храма задрожали. «Оливер, стой! Сейчас же вернись!» Скинув с себя фату, она бросилась к выходу. По пути заметила испуганную Жизель, которая всё ещё держала в руках куклу. Аудра, схватив куклу за заволосы, волоком потащила за собой. Она пулей вылетела из храма. Толпа зевака окружила разгоряченную девицу. «Что случилось? Ой, смотри, это ведь невеста! От нее жених сбежал! Бедняжка!» Аудра почувствовала, как ее гнев сменяется чувством стыда. От такого позора хотелось провалиться сквозь землю. Вдруг она услышала за спиной чей-то смех. Аудра повернулась. Мастер Розенталь стоял на ступеньках и хохотал. Она опустила глаза и увидела, что всё ещё держит в руках длинные волосы куклы, и та волочится за ней по грязной булыжной мостовой. Аудра всё поняла. Взглянула на Розенталя, с ненавистью крикнула. «Ах ты, мерзкий колдун!» Взяла куклу в руки и со всего размаху швырнула на булыжную мостовую. Кукла разлетелась в дребезке.